Глава 3. Ловушка Бакарис спал в своей камере, и сон его был тревожным. Днем он держался вызывающе высокомерно, зато по ночам не находил себе места, одолеваемый томительными любовными снами Акитиаре, либо жуткими, о своей собственной смерти от рук Соломнийских рыцарей. Бывало и так, что казнить его являлась сама Акитиара. Он просыпался в холодном поту и тщетно старался припомнить, кто же на сей раз стал его палачом. Лёжа без сна, он, на чём свет стоит, клял эльфийку, приведшую его к гибели. И обдумывал все новые и новые способы мести на тот случай, если она когда-нибудь попадёт ему в руки. Именно об этом он и раздумывал, лёжа в мучительном полусне, когда скрежет ключа, повернувшегося в замке, заставил его одним духом вскочить на ноги. Час был предрассветный, излюбленный час казней. Не как это рыцари пожаловали за ним, чтобы... «Кто там?» — выдавил он хрипло. «Тихо!» — отозвался повелительный голос. Будешь делать, что тебе говорят, и поменьше шуметь, и можешь ничего не бояться. Бакарис ошарашенно опустился обратно на свое ложе. Он без труда узнал этот голос. Еще бы! Тот самый, что ночь за ночью звучал в его мстительных снах. Эльфийка! А за спиной у нее в кромешной тьме маячили еще две тени. Двое коротышек. По всей видимости, кендер и гном. Ходят за ней повсюду, как два хвоста. Дверь камеры отворилась, и эльфийка проскользнула вовнутрь. На ней был длинный толстый плащ, второй такой же плащ она держала в руке. «Надевай», — сказала она, — «побыстрей». «Сперва я должен знать, что затевается», — подозрительно ответил Бакарис, не в силах поверить радостному предчувствию. «Мы собираемся обменять тебя на... на другого пленника», — сказала Варана. Бакарис нахмурился. Еще не хватало выдать охватившее его нетерпение. «Не верю я тебе», — заявил он и вновь откинулся на постели. «Это какая-то ловушка». «А мне наплевать, веришь ты или нет», — нетерпеливо перебил ворана «Не пойдешь добром, стукну тебя по затылку и по волоку. Хоть без чувства предъявлю тебя ки... тем, кто хочет тебя получить». «Китиара? Так вот, значит, в чем дело. Чего, однако, им нужно? В какую игру они играют?» Бакарис замешкался. Он доверял своей кит не больше, чем та ему. Он знал, что она, не задумываясь, использует его в своих целях, что, по всей видимости, как раз и происходило. С другой стороны, почему бы ему самому не извлечь выгоду из этой затеи? ох, знать бы, что им нужно. Взгляд, брошенный на бледное напряженное лицо эльфийки, сказал Бакарису, что девушка-пауководец вполне способна выполнить свою угрозу. Что ж, придется выждать. «Похоже, выбора у меня нет», — пробормотал он. Лунный свет сочился сквозь зарешеченное окошко, серебря каменные стены грязной маленькой камеры. Сколько просидел в ней Бакарис? Он не вел счета времени, но вполне поручился бы за несколько недель. Протянув руку за плащом, Бакарис натолкнулся на холодный презрительный взгляд зеленых глаз эльфийской принцессы. Ларана смотрела на него пристально и с нескрываемым омерзением. Бакарис не спеша поднял здоровую руку и поскреб щетину, которой густо заросла его некогда холеная физиономия. «Прошу прощения, госпожа моя», — произнес он ядовито. «К сожалению, здешняя обслуга не позаботилась снабдить меня бритвой. Я знаю, насколько претит вам эльфам вид растительности на лице». К его удивлению, эти слова причинили Ларане немалую боль. Он увидел, как отхлынула кровь от ее лица, и даже губы стали белее мела. Лишь предельное напряжение воли помогло ей сдержаться. «Шевелись!» — странно сдавленным голосом приказала она. В камеру заглянул гном. Рука его лежала на топорище верной секиры. «Слыхал, что ли?» — прорычал Флинт. «Давай двигайся! И так немалая честь выменивать подобного говнюка на нашего таниса «Флинт!» — запоздало, одернуло его ворана И тут табакариса осенило. Он понял, что задумала Китиара. «Ага!» — сказал он. танис Вот, значит, на кого меня выменивают». Он так и впился глазами в лицо эльфийки, но та ничем не выдала своих чувств. Можно подумать, он говорил о совершеннейшем незнакомце, а вовсе не о мужчине, который, по словам Китиары, вара не нелюбовником. Он сделал еще попытку, решив увериться окончательно. «Что до меня, то я бы его пленником назвать не рискнул. Узы там, по-моему, скорее сердечные. Наверное, он надоел, Кит, бедняжка. Ну да ладно. Хотя, признаться мне, будет не доставать его. У нас с ним так много общего». Вот теперь ее проняло. От Бакариса не укрылась как она стиснула зубы, как вздрогнули под теплым плащом тонкие плечи. Она повернулась и вышла из камеры, не добавив ни слова, и Бакарис понял, что догадка его была верна. Бородатый полуэльф в самом деле был замешан в этой истории. Знать бы каким образом. Танис удрал от Китиары еще в устричном. Быть может, ей удалось схватить его, или он сам к ней вернулся. Бакарис молча закутался в плащ. Вообще-то лично ему было все равно. Вспоминая напряженное, точно судорогой сведенное лицо Лораны в серебристом лунном луче, он молча возблагодарил владычицу, позволившую ему нынче кое-что разузнать. Он уж постарается использовать выведанные наилучшим образом, для мести. Гном пихнул его в спину, выпроваживая из камеры в коридор. Солнце еще не поднялось, и лишь бледно-розовая полоска вдоль восточного горизонта свидетельствовала, что до рассвета остался всего какой-нибудь час. Во всем Коломане не было видно ни огонька. Город крепко спал в темноте, отдыхая после праздника, длившегося везде не почти целую ночь. Даже стражники отчаянно зевали на посту, а кое-кто и похрапывал. Четверо в длинных плащах без труда пробрались тихими улицами и, наконец, достигли маленькой дверцы в городской стене. Дверь была заперта. Раньше за ней была лестница, которая вела наверх, потом через стену и вниз на ту сторону, шепнул Тасельхов, роясь в одном из своих бесчисленных кошелей в поисках набора отмычек. «Ты-то откуда знаешь?» Беспокойно оглядываясь по сторонам, пробурчал Ф «Я наезжал в Каламан, когда был мальчишкой», — объяснил Тасс. Его искусные маленькие руки уже проталкивали в замочную скважину кусочек изогнутой проволоки. «Меня родители привозили. Мы всегда пробирались этим путем и туда, и обратно». «А воротами почему не пользовались? Слишком просто?» — хмыкнул Флинт. «Давай поживее», — поторопил от Ассельхофа Ларана. «Мы бы с удовольствием пользовались воротами», — сказал Тасс, сосредоточенно копаясь в замке. «Ага, вот оно». Вытащив проволочку, он аккуратно спрятал ее обратно в кошель, потом отворил дверь. «Так о чем я рассказывал? Ах да, мы бы с удовольствием пользовались воротами, беда только, что кендеров в город ни под каким видом не допускали». «И тем не менее, твоих стариков это не останавливало», — хмыкнул Флинт, пробираясь следом за тасом через порог, а потом наверх по узкой каменной лестнице. Впрочем, болтовню кендера он слушал едва ли в полуха, он не спускал глаз с Бакариса, который, по мнению гномов, вел себя слишком уж благопристойно. только и жди, чтобы выкинул какую-нибудь пакость. Что же, до вораны она полностью замкнулась в себе, и если открывала ворот то только за тем, чтобы еще раз приказать поторапливаться. «Конечно, не останавливала», — жизнерадостно продолжал Тасс. «Они всегда считали это распоряжение дурацкой оплошностью какого-нибудь чиновника. Ну, сам посуди, с какой стати записывать нас в одну строку, скажем, с вонючими гоблинами? Только по ошибке. Мои родители, впрочем, считали, что спорить невежливо, вот мы и входили-выходили с черного хода, никому не мешая. Так, кажется, пришли». Открывай дверь, ее обычно не запирают. Ой, там стражник. Погоди, пока отвернется. Прижавшись к стене, они прятались в потемках, покуда стражник не миновал их усталой походкой. Он волочил ноги и только что не засыпал на ходу. Потом они перебежали вершину стены, проникли в дверку напротив, спустились вниз по лестнице и оказались вне города. Кругом не было ни души. Сколько ни озирался, он так никого и не высмотрел в сером предутреннем полусвете. Дрожа от холода, он поплотнее закутался в плащ. Дурное предчувствие снедало его. Что, если Китиара так ее и розеток не солгала? Что, если Танис и впрямь у нее? Если он лежит, помирает?» Обозлившись, флин запретил себе думать об этом. Он почти надеялся, что им расставлена ловушка. Куда же догодится Но тут его размышление прервал грубый, хриплый голос, прозвучавший до того близко, что гном испуганно вздрогнул. «Это ты, Бакарис?» «Я рад свидеться с тобою, Гакхан». Флинт обернулся как раз вовремя, чтобы различить темную тень, отделившуюся от стены. Незнакомец тоже был в плаще и по самые глаза обмотан шарфами. Флинт невольно припомнил, как Тасс описывал Драконида. «Еще оружие есть?» — глядя на секиру гнома, поинтересовался Гакхан. «Нет», — резко прозвучал голос Лараны. «Обыщи их», — велел Бакарису Гакхан. «Я даю слово чести», — гневно ответила Ларана. «Я принцесса эльфов в Бакарис шагнул к ней. «У вас, эльфов, свои правила чести», — напомнил он ей ее же собственные слова. «Может, запамятовала, как подстрелила меня в ту проклятую ночь?» ларана залилась краской, но не ответила и не попятилась. Остановившись перед ней, Бакарис приподнял левой рукой правую, покалеченную. Потом отпустил, и рука безвольно повисла. «Все мои мечты», — сказал он, — «всю мою жизнь погубила». ларана глядела на него прямо и неподвижно. «Я ясно сказала, что у меня нет оружия». «Можешь меня обыскать, если больно охота», — встрял-то сельхов и нечаянным образом вклинился между Бакарисом и Лараной. «Вот, пожалуйста!» — и он вытряхнул к ногам Бакариса содержимое одной из своих сумочек. «А пошел ты, на выругался тот и здоровой рукой съездил ему по уху. Флинт сквозь зубы предостерегла Ларана и побагровевший гном вынужден был унять свою ярость. «Я же не хотел!» — шмыгал носом таз, ползая по земле и собирая рассыпавшиеся сокровища. «Если так дальше пойдет, нам и стражу звать не понадобится», — хладнокровно заметила Ларана. Прикосновение врага было омерзительно, но она крепко держала себя в руках. «Взойдет солнце, и мы будем как на ладони». «Эльфийская баба права, Бакарис». В змеином голосе Гакхана послышалось раздражение. «Забери у гнома топор и сматываемся отсюда». Бакарис покосился на светлеющий горизонт, потом на замотанного втрепьё драконида, зло посмотрел на Ларану и выхватил у Флинта Секиру, буркнув. Тоже нашел, кого бояться, старикашку несчастного. Иди вперед, не обращая внимания на Бакариса, велел варанья Гакхан. Вон в ту рощу. Пригнись пониже, да смотри, не вздумай поднимать тревогу. ямак и мои заклятия убивают на месте. Темная госпожа велела доставить тебя в целости, полководец. А вот насчет дружков твоих никаких распоряжений не поступало. Так что... Прячась, Гакхан провел их через лужайку к довольно большой роще. Бакарис шел рядом с вараной. Она высоко несла голову и всем своим видом показывала, что не намерена даже замечать его присутствие подле себя. Достигнув деревьев, Гакхан вытянул руку, указывая. «Сейчас поедем на этих зверюшках». «Мы никуда не поедем», — рассердилась Лорана. Она смотрела на непонятных зверей со смесью страха и отвращения. Флинт, поначалу решивший что перед ним были драконы-недомерки, вгляделся попристальнее и ахнул. «Крыланы!»